Глава сороковая На восхождении жизнь зачастую висит на ниточке. Женатан Тувье. Журнал «Внешний мир». У меня в ушах раздался хрип. Со слезами на глазах я вскочил, задыхаясь, перевернул мальчика-араба и принялся нажимать руками ему на грудь. «Фарид! фарит Я припал ртом к его безвольным губам. «Дышу изо всех сил». Его грудь вяло приподнимается и снова опадает. «Дыши, пожалуйста, дыши! Борись, борись, борись!» Сил нет никаких, но я не привык отступать. Лоб у меня взмок, капли пота покатились на побелевшую грудь мальчика. Я жму и жму, нажимаю кулаками так же яростно, как Мишель вгрызается в лед. Я стучу ему по груди и кричу. Безжизненное тело подскакивает, как тряпичная кукла. «Все!» Сил больше не было, я прекратил качать. Фарид был мертв, я долго плакал у него на груди, потом положил пальцы на веки и осторожно закрыл ему глаза. Его история закончилась у меня на руках, как и жизнь Пока. Истина забрала его.